Вырезание На вершине горы, выше облаков, монахи храма Сю годами вырезают слова из священной книги. Вера монахов родилась давным-давно. Они знают это из пергамента, на котором написана книга, хрупкого, растрескавшегося, местами испорченного водой, так что читать написанное нелегко. Настоятель, старейший монах в храме, вспоминает, что книга уже была такой, еще когда он только пришел сюда юным послушником. Эта книга написана людьми, общавшимися и говорившими с богами. Трясущийся настоятель дает своим словам впитаться в сердца молодых монахов, сидящих перед ним ровными рядами. Они записали то, что помнили из своего опыта а посему читать книгу — это снова слушать голоса богов. Молодые монахи прикасаются лбами к каменным плитам пола, молитвенно распластав руки. Но монахам также известно, что боги частенько говорили туманно, а человеческая память — инструмент хрупкий и деликатный. «Вспомните друга своего детства», — продолжает настоятель, — «мысленно представьте себе его лицо». И опишите его, приведя столько подробностей, сколько сможете. А теперь снова представьте это лицо. Оно неуловимо изменилось у вас в памяти. Слова, которые вы использовали, чтобы его описать, заменили какую-то часть ваших воспоминаний. Процесс воспоминания — это процесс извлечения, и занимаясь этим, мы стираем и заменяем оригинал. Точно так же обстояло дело с теми, кто составлял эту книгу. В своем страстном рвении они записывали то, что считали правдой, однако многое они исказили. Они ведь были только людьми. Мы изучаем слова книги и размышляем над ними для того, чтобы извлечь истину, погребенную во многих слоях метафор. Настоятель гладит свою длинную седую бороду и поэтому каждый год монахи после долгих споров и обсуждений принимают решение, какие новые слова нужно вырезать из книги. После этого обрезки пергамента сжигаются, как подношение богам. Монахи верят, что так, отделяя лишнее и раскрывая книгу внутри книги, повествование внутри повествования, они и сами общаются с богами. На протяжении десятилетий книга становится легче. Ее страницы, изрешеченные вырезками, дырами, пустотами, там, где прежде покоились слова, стали похожи на филигрань, на кружева, на рассыпающиеся пчелиные соты. Мы стремимся не помнить, а забыть, говорит настоятель, вырезая из книги Очередное слово. Вера хрупкая. Испорчено людьми, которые тонут в ровных рядах. Воспоминаний прикасаемся, молимся, знаем, что память хрупкая и нежная. Детство воскрешает тех, кто был погребен под слоем метафор. Соглашаемся с вырезками, дырами, пустотами, стремимся помнить, забыть. Помнить-забыть.